Глава 58. Иногда мне казалось, что и я, и Риггер, и даже ни в чём не виноватый Штальтагин попали в некий эпицентр торнадо, и вот сейчас он начал раскручиваться. Дела шли просто лавиной, и я едва едва выбирала время для экспериментов с самогонкой. Хотя теперь уже опыты можно было назвать удачными. На выходе я получал достаточно чистый спирт без привкуса сивушных масел. Осталось только подобрать компоненты и начать производство. И вот тут всё упёрлось в тару. Стекло было очень дорогим, а поточном методе не стоило и мечтать. Тогда после совещания с ригером решили так: заказать небольшие новые бочки объёмом на 10, 20 и 30 фиров. Мне казалось, что местный фир несколько меньше привычного мне литра, но проверять я не стала, слишком сложно, да и нет смысла. На глазок где-то 900 мл в одном фире. Мерные черпаки из дерева и меди я размеряла лично. Пусть везде будет ровно и одинаково. На всех пребывающих в замок бочках рабочие выжигали наше клеймо. Штальтагин руководила небольшим швейным цехом. Там шили большие мешки, там наносили наш логотип через трафарет, и там же шили небольшие льняные мешочки, украшенные аппликацией для рачительных хозяйек. Симпатичные мешочки, потом можно использовать на кухне для хранения других продуктов. Пришла первая партия банок от гончара. Естественно, наш логотип был отпечатан по центру. Такие банки после использования макарон из них также пригодятся на кухне под крупы и муку. И выглядят они симпатичнее, чем привычные здесь деревянные мини-бочонки. По приглашению Ригера приехала в замок Штальтельм и с ним Варм Тувим, самый богатый местный торговец. Угощали макаронами и беседовали. Договор подписали. Но прелесть была в том, что Варм Тувим — Содержал по городу шесть самых больших и, соответственно, дорогих продуктовых лавок. Шталь Маркш сдавала свои изделия в две лавочки средней руки. Пробовал я новинку, Шталь Крейг пробовал. Повар у меня в доме искусник сказал, что проще самим такое делать. А вот ваши штучки эти хороши и плотнее, и не слиплись. У меня было только одно условие для договора — продажа по фиксированной цене. Купец получал прибыль в процентах и не мог задирать цену выше условленной. Эта идея ему не слишком понравилась. Спорили мы долго, но тут я упёрлась. Конечно, можно превратить наши макароны в эксклюзив, но яйцов в тесто рано или поздно добавят, в печке просушить тоже догадаются, и тогда вся торговля может рухнуть. Не те это секреты, которые можно уберечь. Уровень сложности совсем не тот. Как ни странно, но убедили купца согласиться с такими условиями две крошечные рюмочки с карамельным и сливочным ликёрами. "Ну уж смотрите, стальригер, соглашусь я на ваши условия, но уж обещайте, что вот эти напитки все через меня пойдут". В общем, подписали. Как-то неожиданно оказалось, что спиртовой цех ставить просто негде. Замок, который выглядел таким огромным и необустроенным, был занят почти полностью. И боюсь, в этом году внешний вид также не удастся облагородить. Не хватит времени и средств. А ещё хотелось бы сад рядом с замком. Это всё дорого. Поэтому с наступлением тепла начали ставить недалеко от замка здание цеха, зернохранилище при нём и чуть поодель началось строительство хутора. Но пришлось приостановить и обдумать, где разместить загоны для свиней. Ну, от производства спирта остаётся барда. Не выкидывать же её. Тем более, что свиньи её обожают, как выяснилось. Тот поросёнок, что жил рядом с курятником и которого Ранда берегла для еды и частично на продажу, начал получать отходы от моих экспериментов и был совершенно счастлив. Довольно быстро увеличился в размерах до гигантской свиньи. Пожалуй, стоит перемежать ему борду травой. Мясо у него оказалось жирноватым. Свинарник заложили подальше от воды, но сразу поставили что-то вроде поилки. Некая конструкция из распиленных вдоль брёвен, по которым самотёком вода шла в поилки. Конечно, её приходилось наливать в деревянный жолоб, но зато не нужно было таскать. Обошёлся этот прородитель водопровода чуть ли не в цену самого свинарника. Зато количество народа, который понадобится для ухода за живностью, резко снизилось. Такой же тип водопровод подвели к экспертовому цеху. Дерево, которое пришлось пилить для расчистки участка под строительство, хватит на первое время. Потом придётся покупать частично. А частично я собиралась расчистить наш небольшой лесок, убрать гниющие завалы и сухостой и тратить из него ту часть, которую мы сможем восстановить, но не больше. Уничтожать лес я не дам. Регир, который занимался этим строительством, выглядел по вечерам так, что казалось, что камни и дерево возили не на конях, а на нём. Ты устал? Терпимо. Он улыбнулся. Хотя Калина я и не неженка, но, кажется, так работать мне ещё не приходилось. Мне только жаль, что ты устаёшь сильно. Может быть, ты будешь меньше времени заниматься делами? Мы можем нанять тебе помощника или управляющего. Ни в коем случае. Регир нам всем приходится очень много работать, но поверь, наладив всё сейчас, мы сможем дальше жить ни в чём не нуждаясь и работать столько уже не придётся. А сейчас у нас слишком мало денег. Деньги таяли так стремительно, что становилось страшновато. Но обещай мне, когда всё наладится, мы бросим с тобой все дела и уедем на пару недель в одно хорошее место. В какое? Мне стало ужасно любопытно. Не скажу, но думаю, там тебе понравится. Иногда я вспоминала свои страхи по поводу Ригера и удивлялась сама себе. В нём не было ничего от классического домостроевца, зато это был самый надёжный и честный друг Ригера. с которым можно было и обсудить проблему, и отдохнуть, и главное для меня не ждать ножа в спину. В жизни всё бывает, с некоторыми вещами можно и не справиться, но даже если Ригер не дать цес, разлюбит меня, он никогда не поступит со мной грязно. И эта вера в него давала мне не только крылья, но и тихое спокойное счастье. Но наконец настал тот час. Пришёл заказ из типографии. Это было очень дорого. Мы ноги не умели читать. На 250 рекламных листовок, текст которых я составила сама, сделали первый день торговли просто фееричным. Макароны продавали на развес в мешочках и в глиняных банках с крышками. Каждому мешочку и каждой банке давали в подарок рекламный листочек с рецептами соусов. На один лист с двух сторон уместилось 3 рецепта. И на каждом таком листочке над рецептом карбонары нахально было написано Такое блюдо подавали на стол Цезусу. Листки, хоть и обошлись нам в маленькое состояние, помогали продавать мешочки и бочонки с макаронами. За них я, кстати, вложила в цену только половину стоимости. Это тоже крепко ударило по остаткам денег. Но в течение двух дней они разошлись все. Да, местный народ был не слишком грамотный, но уж прочитать о блюде, поданном на стол самому Цезусу, хотелось каждой высокородной семье. Сложно сказать, откуда в моей голове остался из той жизни такой забавный факт. Первые газеты, которые выходили у нас на земле, не выкидывали, а передавали друг другу. Их читали чуть ли не 10 человек каждый экземпляр. Не думаю, что в этом мире что-то сложилось по-другому. Рынок картера мы взяли за 2 дня без всяких боёв. Нам оставалось только вычислить потребность города в макаронах и идти дальше. Достаточно близко были ещё два города. Но ну и не стоит забывать про обозы в столицу. Сейчас в цехе трудились 4 тестомеса. Возможно, придётся нанимать ещё. Высокородному Терцусу фон Цейту я отправила в подарок небольшой мешок ракушек, несколько рецептов и, разумеется, рекламную листовку. Пусть попробует и сравнит качество. Раз его семья столько лет держится на месте управляющих, значит, сообразит, что к чему. Штальтельм собирался водить не менее двух обозов в год. Больше-то мне не нужно, сталь Крейк. Хочется и дома побыть, и отдохнуть, а чтобы не закиснуть, как раз два похода и хватит. Ну а если вы хотите больше, я, конечно, посоветую, с кем отправить можно. Свекров по-прежнему слегка разовела, встречаешь Таль Тельма, но больше так не нервничала. Осталось только доработать рецептуру ликёров, и мы сможем спать спокойно. Я собиралась использовать все знания, которые в той жизни получила на 10-дневных курсах домашний алкоголь. Посещала я их скорее от скуки. Бывший муж предпочитал фирменные напитки, но кое-какие знания у меня остались.